Глава третья. Охота за призраками — это хобби, а не профессия. Вопрос, который мне чаще всего задают, как получить такую же работу, ездить по стране в поисках призраков и зарабатывать на жизнь тем, что большинство считает очень странным и дорогим хобби. Ответ на этот вопрос — без понятия. Нет традиционного пути к карьере, связанной с паранормальными явлениями. Для меня все тоже начиналось с хобби. Я занималась исследованиями в течение многих лет, прежде чем смогла хоть что-то заработать на охоте за призраками. На самом деле, мне еще приходилось и платить за проведение исследований. Когда вы занимаетесь этим самостоятельно, трудно найти ресурсы, чтобы проводить их на хорошем уровне. Поездки до мест исследований могут стоить очень дорого, а помимо дорогостоящего оборудования, которым все любят пользоваться, нужно учитывать свободное время. Проводить исследования можно и с фонариком, и диктофоном на вашем мобильном телефоне, но это менее увлекательно, чем наблюдать, как сущности машут вам через камеру со структурированным освещением. Тогда я даже не думала превращать это в свою работу. Прошло немало времени, прежде чем исследование сверхъестественного стало частью моего жизненного пути. К счастью, благодаря родственным душам, я могу путешествовать по всей стране и проводить дни напролет, исследуя и изучая новые факты. Ни на секунду не забываю, что мне невероятно повезло заниматься любимым делом, и у меня есть возможность делиться своими идеями и работой со всем миром. Моей благодарности нет предела. Но в самом начале пути я и не думала, что всё так произойдёт. Если честно, трудно припомнить, когда я начала охотиться за призраками. Они всегда были рядом. Я жила в семье, где у всех были уникальные таланты, и один из них — ненароком переезжать в дома, в которых, как оказывается позже, водятся призраки. Мои тётя Рокси и тётя лизи сёстры отца, Обе, в определенном смысле, чувствительны. Когда моей сестре бекки было 16, она заболела энцефалитом и впала в кому. Никогда не забуду, как мои тети приходили в больничную палату, чтобы провести над ней ритуалы. Они пели и медитировали, а после окутывали комнату дымом шалфея, хотя в больницах это запрещено. Меня воспитывали с очень сильной верой в магию, силу энергии и намерений. Представьте, что вы ребенок, и такое происходит в вашем присутствии. Вы никогда не будете прежними. У моего папы свои собственные таланты, которые он ото всех скрывает. По сей день я все еще не знаю, как он взаимодействует со сверхъестественным. Он никогда не обсуждал свои способности со своими сестрами и даже с моей мамой, когда они были женаты. Мне доставались лишь обрывки сведений». Думаю, люди зовут его, чтобы он почистил их дома от призраков. Но как и почему он это делает? Вообще работает ли это? Настоящая тайна для меня. Эта секретность может быть связана с его профессией физика. Его научный ум расходится с его паранормальными пристрастиями. Единственное, что мне известно наверняка о его деятельности, он никогда это не обсуждает. Когда мне было 12... Папа как-то раз взял меня с собой на дело. В то время я и понятия не имела, что он занимается чем-то таким. У наших друзей был красивый дом в городе Петалума, штат Калифорния, который они сдавали в аренду, но с ним происходили неприятности. Каждый раз, когда они сдавали его новому арендатору, все шло не так, совершенно не так. Жильцы сходили с ума, ломая мебель и портя стены, полностью разрушая дом. Так вели себя три человека подряд. Наши друзья были уверены, место проклято или населено призраками. Поэтому, когда последний жилец съехал, они позвали моего отца посмотреть, сможет ли он избавить дом от происходящего. Я хорошо помню произошедшее. Мы приехали туда на мотоцикле отца. Переступив порог, я поняла, что в доме что-то не так, В этом месте была действительно странная энергетика. Папа поднялся наверх, а я решила спуститься в подвал в одиночестве. И там я увидела два красных глаза, уставившихся на меня. Я побежала к папе и рассказала ему о случившемся. После увиденного я больше не могла находиться в том доме. Мама забрала меня, но папа остался, чтобы закончить свою работу. Он провел там один всю ночь со спальным мешком, фонарем и книгой. Насколько нам известно, после этого в том доме больше ничего не происходило. По сей день я все еще не понимаю, что там творилось и что сделал мой папа. Он никому этого не рассказывал. И то, что я увидела, могло быть банальной игрой воображения испуганного 12-летнего ребенка, который что-то придумал, находясь в темноте. Мне придется вернуться в тот дом и заняться исследованием, чтобы получить настоящий ответ. Но это запечатлелось у меня в памяти как один из самых страшных и странных моментов, которые со мной когда-либо происходили. Тем не менее, и я не могу это не отметить, в моей жизни было много других странных ситуаций. «Мистер зеленые джинсы...» как тетя любит называть солдата, появившегося за окном нашего дома в Алламеде, возможно, был первым призраком, которого я увидела в детстве. Но далеко не единственным. Всем нам множество раз доводилось встречаться со сверхъестественным. Однажды, когда я была совсем маленькой, еще даже в школу не ходила, тетя Рокси присматривала за мной. Я пыталась заставить ее продолжить играть в игру. Мы находились в спальне, по ее рассказам — со шкафом, в котором, как все знали, обитали призраки, и я все время упрашивала тетю начать игру еще раз. Затем, по ее словам, вешалка на ручке двери шкафа начала вращаться, медленно огибая ручку по кругу. Так медленно, что ветер здесь был явно ни при чем. Мы обе уставились на нее. Потом, что ожидаемо от четырехлетнего ребенка, Я закричала и убежала. Если вы смотрели третий сезон «Родственных душ», когда меня пытался сбить поезд призрак, то уже знаете, я все еще иногда так делаю, будучи взрослой. В раннем подростковом возрасте я была готом, а в старших классах — панк-рокером, но при этом всегда оставалась девушкой, которая по-настоящему интересуется призраками. Я все время ходила в оккультные магазины в Сан-Франциско. Мы с мамой бывали на ярмарках экстрасенсов и смотрели выступления Сильвии Браун до того, как она сделала те публичные предсказания, позже оказавшиеся ложными. Сильвия Браун, 1936-2013, американская писательница, медиум и гипнотерапевт. Ее прогнозы и предсказания будущего часто вызывали споры и сомнения. Она основала собственную церковь и парапсихологический центр. Все наши изучения различных сверхъестественных явлений снабдили меня первыми кусочками информации, переросшими затем в теории о паранормальных явлениях, разработанные мной в моей собственной карьере. Взрослея и занимаясь исследованиями паранормальных явлений все более серьезно, я держала это увлечение в основном при себе. Не хотелось особо распространяться об этом. Не представляться же новым коллегам со словами, что мне нравится узнавать все о мертвых. За исключением исследований с папой или тетями, я была исследователем-одиночкой. Занималась своим делом и изучала все, что могла в Северной Калифорнии. Как только передача по следам призраков стартовала, охотники-любители начали активизироваться. Это шоу вышло после учреждения Атлантического общества паранормальных явлений, TAPS, базирующегося в орике штат Рот-Айленд. Вскоре после первого эфира стали появляться следственные группы, одна из которых начала работать недалеко от меня в Сакраменто. Я взяла у них интервью, и мы действительно поладили. Они оказались первыми людьми, не из моей семьи, с которыми я проводила серьезные исследования. Мы встречались раз в месяц в библиотеке и рассматривали запросы. Их было очень много. Больше, чем мы могли на себя взять. По следам призраков имело большой успех, и люди так открыто говорили о духах и призраках, как никогда раньше. Когда поступали запросы, мы проводили предварительную проверку по телефону, а затем просили заполнить подробный опросник о том, свидетелем какой активности они стали. После этого мы рассматривали запросы один за другим, решая, кто какое дело возьмет на себя. Практически сразу же исследования начали занимать все мое свободное от работы время. Мы выезжали на места каждые выходные. Ехали часами и останавливались в маленьких мотелях. Было весело, и все мы делали это просто потому, что любили находить призраков и помогать людям обретать спокойствие. Тогда исследователи по-прежнему считали главным просто доказать наличие призраков. Либо мы что-то найдем и сможем объяснить этот домовладельцам, либо мы выясним, что на самом деле это не призрак, и все разъясним. Тогда было скорее так. Вот доказательства, которые мы нашли. Вы не сошли с ума, это действительно происходит. Не было вопросов в духе «что нам делать, чтобы это исправить?» Мы не делали следующего шага, пытаясь помочь решить проблему или стремясь докопаться до истинных причин присутствия духов. Тогда об этом просто не говорили. Тогда главным был азарт охоты и поиск доказательств, что призраки действительно обитают здесь. Это был первый раз, когда я почувствовала, вот мои люди. Я не единственная не от мира сего. Это давало столько энергии и было похоже на приключения. Одно из дел, которые мы исследовали с этой группой, было в Сакраменто. У семьи, которая нас пригласила, были красивый дом и хорошие соседи. Но, несмотря на бум на рынке недвижимости, они не могли продать свой дом ни за какие деньги. Мы приезжали два или три раза, чтобы провести исследование и попытаться выяснить причину. У семьи был сын, погибший в автокатастрофе несколькими годами ранее. Что еще хуже, авария произошла прямо в их дворе. Дух сына находился в доме. Он был обеспокоен и очень зол на то, что они пытались съехать. «Вы почувствовали бы ту энергетику, как только вошли в дом», Также отмечались такие частые проявления его гнева, как хлопанье дверей. Дух сына, пока жил вместе со своей семьей, оставался относительно спокойным. Но когда они решили переехать в другое место, захотел, чтобы они почувствовали его недовольство. Тогда не было принято поддерживать связь с людьми после расследования их дел — Не думаю, что когда-либо слышала о них после этого, поэтому я не знаю, что случилось с семьей и действительно ли наша работа увенчалась успехом. Тогда мы просто документировали информацию. Мне бы хотелось вернуться и снова зайти в тот дом. Это идеальное дело для родственных душ. Было бы так приятно убедиться, что мы действительно оказали им всю помощь, в которой они нуждались». В то же самое время, когда я занималась местными делами, начала расширяться территория моей работы. Я отправилась дальше, чтобы посетить более значимые места, такие как отель Стэнли в Эстес-парке, -Эс штат Колорадо. Тот самый отель, который вдохновил Стивена Кинга на написание сияния. В первый раз я посетила отель примерно в 2007 году. Тогда проходила конференция, посвященная паранормальным явлениям. Именно там я впервые встретила Дэйва Шрадера, ведущего радио «Даркнесс». Позже он стал вести нашу телепередачу «Салем, населенный призраками» в октябре 2019 года. Дэйв был одним из первых, кто начал проводить крупномасштабные события, посвященные сверхъестественному. Они вышли за рамки стандартных конференций и превратились в общественные мероприятия. «Мы начинали с небольших собраний, в которых принимали участие 40 или 50 человек возле штаб-квартиры TAPS в Рот-Айленде», рассказывал Дэйв. «И дошли до 300 человек в Куин-Мэри, Стэнли или восточной государственной тюрьме. Это известные места, населенные призраками, идеально подходящие для таких встреч». Как объяснил Дэйв, его мероприятия, которые притягивали многочисленных звезд паранормального со всей страны, на самом деле происходили не раньше начала 2000-х годов. В Пенсильвании проводились большие конференции по паранормальным явлениям под названием «Юниф Кон». По сути, это был ряд лекций крупных охотников за призраками. Лоррейн Уоррен, Лу Джентиле, Джон зафис — говорил он, — но это никогда не было в той или иной мере выездным шоу. «Я думал, нам нужно будет продолжать искать новые места, чтобы поддерживать интерес публики», — как объяснил Дэйв. Но каждый раз все было распродано. Я была там со всеми фанатами паранормального. В рамках мероприятий проводились вечеринки, на которых можно было познакомиться и поговорить со знаменитостями — затем послушать их лекции, а ночью исследовать с ними сверхъестественные места. Я ощутила эффект дежавю, когда основала Strange Escapes, свою паранормальную туристическую компанию, и начала проводить подобные мероприятия самостоятельно, потому что знакомство с теми людьми для меня много значило. Расширение моего дела в более крупных паранормальных сообществах имело решающее значение. На той первой паранормальной конференции в Параконе я познакомилась с людьми, разделяющими мою страсть к исследованию и изучению. Но самое главное, я поняла, что не одиноко в своих взглядах. Причем не только в том, как разговаривать с призраками. Эти люди считали, как и я, что призраки — реальные существа, среди которых мы живем каждый день. Долгое время я не говорила об этом подробно, Конечно, у людей есть заурядные представления о призраках, но мое было больше похоже на «я не только верю в призраков, но настолько увлечена ими, что в одиночку хожу в темные места, населенные духами, чтобы найти их». Попробуйте покопаться с действительно четкими записями ЭГФ, которые вы только что сделали внутри линкора с призраками на званом ужине, полном обычных людей, и посмотрите, какие взгляды на себе поймаете. Но не в Стэнли. Там произошел один из безумнейших паранормальных сеансов и нашлась целая толпа друзей, фанатов-призраков, с которыми можно было поговорить об этом. Я проводила исследование в каретном дворе отеля, находившемся рядом с главным зданием и использовавшимся как склад. Об этом месте ходило много слухов что оно использовалось, к примеру, для содержания в плену коренных американцев, но невозможно было проверить, правда ли это. Он был закрыт для посетителей, так что наше нахождение в этом месте можно считать нонсенсом. По сути, это был сарай с земляным полом, в котором хранились старые матрасы. Мы все сидели в одном углу комнаты и просили всех, кто был там, подойти поближе и поговорить с нами. Внезапно я услышала, как кто-то бегает по грязи. Эти звуки оказались настолько громкими и хорошо различимыми, что ничем другим быть не могли. Мы все подпрыгнули. Появилось ощущение, будто кто-то бежал прямо на нас. У нас также была включена спиритическая коробка. Она представляет собой модифицированное радио, усиливающее паранормальные голоса. Это был первый раз, когда я использовала электронный прибор Фрэнка для общения с призраками. И вообще впервые встретила Фрэнка Сампшина, создателя прототипа спиритических коробок, которые мы используем сегодня. Из нее мы слышали совершенно точно «молись о себе». Что бы там ни было тогда, оно начало ходить взад и вперёд в дверном проёме, громко топая, будто желая нас прогнать. Отель Стэнли — место, куда я хотела бы вернуться, чтобы выяснить, что там происходит на самом деле, и пролить свет на увиденное той ночью. Раньше отель сохранял свою историю, связанную с обитаемыми в нём призраками и наследием жутких легенд, но теперь всё не так. Владельцы отошли от этого вида туризма и больше не позволяют проводить там паранормальные мероприятия и исследования. Теперь их внимание сосредоточено на живой музыке, иллюзионистах и фокусниках. Я не могу вернуться туда уже много лет. Надеюсь, однажды эта дверь откроется для меня, и я смогу разобраться, кто или что там находится». Многие люди посетили эти места, будучи исследователями-любителями, но большинство участников были просто фанатами по следам призраков. Это было первое реалити-шоу, где настоящие исследователи искали реальные доказательства существования сверхъестественного. Сейчас это кажется совершенно нормальным — включить телевизор в любую ночь и найти людей, ищущих снежного человека или Атлантиду. Тогда такое стало настоящим событием. Чтобы справиться с объемом запросов, которые получала TAPS после выхода шоу в эфир, Джейсон, Джей, Хос и Грант Уилсон, соучредители организации, основали сеть TAPS Family. Группы специалистов по паранормальным явлениям по всему миру, которые используют похожие методики проведения исследований, могут подавать заявки на членство в TAPS и брать дела в близлежащих местах. Наша группа в Сакраменто была частью TAPS Family, которая к тому времени насчитывала около 150 организаций членов в США. Отношения между мной и некоторыми участниками группы в Сакраменто стали немного портиться. Все из-за моей дружбы с Джейм и Грантом. Они не могли понять, почему такие известные парни предпочли общаться с новичком в команде, а не с ними. Честно говоря, я всего лишь отправила Гранту запрос на добавление в друзья на MySpace. Помните, где таким образом можно было встречаться с людьми? Он согласился и написал мне «Добро пожаловать в безумие». Мы начали переписываться. У нас очень схожие интересы в искусстве и музыке, а также похожие взгляды на паранормальные явления. На тот момент я подрабатывала продюсером паранормального подкаста который стал продуктом TAPS Family. Многочисленные команды по исследованию сверхъестественного делились своей информацией. Я не была ведущей, всего лишь приглашала гостей, таких как медиум Дерек Акора, Джон зафис основатель общества по изучению паранормальных явлений Новой Англии, а также профессиональный скептик Джеймс Рэнди, предложивший премию в 1 миллион долларов любому кто сможет предоставить реальные доказательства наличия сверхъестественных способностей в ходе эксперимента. Я также перешла от простого посещения параконов к выступлениям о группах по исследованию паранормальных явлений. Из любопытства я начала собирать информацию о том, когда и как формируются группы, рассылая опросы через сеть TAPS Family и MySpace. В конце концов, я получила отклики от более чем 500 групп по всей стране. Мне хотелось выяснить, почему люди проводят исследования, какие у них методы убеждения, какой у них уровень образования, какая структура в группе — все связанное с их деятельностью. То, что я обнаружила, было удивительно. Почти все эти группы возникли после премьеры «По следам призраков» и большинство членов этих групп даже не читали книги о паранормальных явлениях, прежде чем начать. Практически все их исследования основывались на увиденном по телевизору. Я всегда была страстно увлечена исследованиями. В молодости, за время, проведенное в библиотеке, у меня появилась своя небольшая ниша. В нулевые мы были свидетелями возрождения движения спиритуализма викторианской эпохи. Попытки общения с призраками считались вечерним развлечением. Современных исследователей вдохновляло то, что они видели по телевизору, но они не все знали о сверхъестественном. В своих выступлениях я давала им некоторый исторический контекст того, откуда взялась охота за призраками и рекомендовала кое-какие надежные книги по этой теме. К их числу относились «Призраки и полтергейсты», «Справочник парапсихолога» Ллойда Ауэрбаха и «Общение с мертвыми. Прикоснитесь к потустороннему» — Джеффа Белленджера. Когда я начала выступать на конференциях и работать над подкастом, Джей и Грант продюсировали паранормальное шоу на радио под названием «За гранью реальности». Его транслировали по всей стране, и им нужен был практический продюсер. Они заметили, кого я приглашаю в качестве гостей на шоу, и спросили, не хочу ли присоединиться к ним. Мы встретились лично, только когда они приехали в Сан-Франциско снимать серию, хотя к тому моменту мы уже некоторое время работали вместе. Они познакомили меня с Крис Уильямс, которая была новичком в их команде по следам призраков. Мы с ней отлично поладили. Несколько месяцев спустя команда вернулась в район залива, чтобы снять еще один эпизод. Ghost Hunters International уже давно просили меня принять участие в их шоу, а я постоянно отказывалась. У меня была хорошая работа в сфере здравоохранения с компенсационными выплатами и страховкой. Я не собиралась бросить все это ради охоты за призраками в Европе. Но когда Джей и Грант узнали, что меня приглашают туда, то пригласили меня сниматься в передаче по следам призраков. Помню, как я подумала про себя. Кажется, я совершаю большую ошибку. оставить великолепную работу «Ради охоты за призраками» в реалити-шоу самый идиотский и безответственный поступок, который только можно совершить. Тогда я разошлась с бывшим и была свободна. Я не знала, какой будет следующая глава моей жизни. Джей и Грант снова позвонили мне и попросили приехать по делу, которым занимались в Калифорнии. «Просто попробуй и посмотри, что получится», — предложили они. К тому моменту мы с Крис стали хорошими подругами. Мне предложили быть ее партнером по исследованиям. «Я довольно активно заявила, что хочу видеть эми в шоу», сказала недавно Крис, «потому что подумала, раз мы берем человека ко мне в пару, было бы неплохо, чтобы это был мой хороший друг». Так что я согласилась. Никогда этого не забуду. Моим первым делом оказался санаторий на Клофис-авеню в Клофисе, штат Калифорния, Вторым стал авианосец «Хорнет» в Аламеде, где находился наш первый дом с призраками, в котором мы жили. Эпизоды транслировались таким образом, будто мое первое дело было в Аламеде, а не в бывшем санатории Кловеса. Странно вспоминать те первые эпизоды. Опыт от встречи с паранормальным не имел для меня такого значения, как волнение, которое я испытывала, впервые оказавшись перед камерой. Думайте об этом, как о первом дне в новой школе. Все уже распределились по группам и знают гораздо больше, чем вы. Я старалась не отставать от них, пыталась вписаться в динамику группы, но больше была сконцентрирована на съемке и старалась не испортить ни одного кадра. К тому же, и я говорю это с любовью, не все в команде были рады меня видеть. Стив Гонсалвес меня особенно остерегался. Он очень защищал ТАПС и методы их работы. Да и мы вообще не были знакомы. Его нельзя ни в чем обвинить. Я была обычной девушкой из Калифорнии. Завоевать его симпатию оказалось сложнее, чем всех остальных. Но это того стоило. Он и по сей день остается одним из моих лучших друзей. К тому моменту я провела уже достаточно исследований, но все еще чувствовала себя новичком — никогда раньше не делала ничего, сравнимого по масштабам с по следам призраков. Я не должна была позволить ситуации взять верх надо мной, поэтому решила работать с первым случаем, как и с любым другим. Зайти, позадавать вопросы, исследовать настолько хорошо, насколько могу, и постараться не облажаться перед камерой. Я пыталась быть сама собой и вести себя так, будто съемочной группы рядом нет. Если вы когда-нибудь стояли перед камерой, то знаете чувство когда объектив направлен на вас. Легче сказать, чем сделать. Мне помогло присутствие Крис. Ее тоже можно было назвать новичком. К тому времени она снималась в шоу около года. Я помню, как однажды мы болтали и шутили. Просто два обычных человека. Это давало очень приятное ощущение комфорта. Потом я повернула голову, увидела камеру и запаниковала. «Миллионы глаз смотрят на меня. Миллионы!» Затем из подвала мы с Крис услышали, как кусок бетона, размером с мяч для софтбола, перелетел через комнату наверху. Это определенно вернуло мне сосредоточенность на призраках. Этот дом изначально был особняком, ставшим санаторием. Там погибли сотни людей и определенно обитали призраки. Во время того же исследования Грант услышал, по его словам, самый громкий за свою жизнь бестелесный голос. Это был мужчина, который сказал про Джея, «Мне нравится тот, что в шляпе». Особняк пустовал в течение десятилетий, прежде чем стал домом с призраками. Тот Вулф, владелец, позвавший Т.А.П.С., а также несколько других паранормальных шоу «Приключения с призраками» и «Мёртвые файлы», попытался превратить его в гостиницу с завтраками под названием «Поместье Вулф» с призраками в придачу. Но здание в конечном итоге забросили и затем снесли. После тех двух дел Джей и Грант сделали мне предложение. «Мы едем в Сан-Диего, хочешь с нами?» Так что я оставила свою машину у бабушки и поехала с ними. После этого я действительно больше не сидела дома, была в разъездах с командой по следам призраков в течение семи лет. На работе накануне увольнения я сказала сотруднику отдела кадров, что ухожу, охотятся за призраками в реалити-шоу. Помню, как эта женщина посмотрела на меня, будто на сумасшедшую. Но это было начало. У меня появилось предчувствие, если я буду сниматься в шоу по следам призраков, то для меня откроются другие возможности. Мне казалось, шоу продлится сезон или два. Да уж, как же я недооценивала его. И я нахожусь на пути к чему-то другому. Это шоу забросило меня на путь, который привел в Новую Англию. Там я провела много времени и в итоге встретила отца своего ребенка. «Теперь у меня есть Шарлотта», произнесенная «да» в тот день открыла двери в совершенно новую главу моей жизни. Этого никогда бы не случилось, если бы я не согласилась. Крис так описала начало нашей работы. «Когда пришла Эми, я наконец-то почувствовала себя на своем месте. Помогло то, что она занималась этим вне передачи намного дольше, чем я. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти баланс». Но как только мы его нашли, дела пошли хорошо. Мне нравились история и исследовательская часть нашей работы. Позже я взяла на себя роль главного исследователя в сериале «По следам призраков», но тогда им была Крис. Я вносила свой вклад в ее работу, когда могла, но именно она вникала в историю и просматривала записи, чтобы двигаться в нужном направлении в наших исследованиях. Вначале я больше интересовалась технической стороной дела. У каждой из нас были свои роли, и мы дополняли друг друга. Была одна вещь, к которой мы часто возвращались — наш скептицизм. Крис всегда была намного более скептичной, чем я, всегда искала всевозможные объяснения, а позже ставила под сомнение увиденное. Я ощущала большую готовность поверить в сверхъестественное из-за того, что уже испытала в своей жизни. Мы увидели двухметровую тень, расхаживающую по комнате, и обе признали это. Но позже она была уже не так уверена, что вообще что-то видела. «Эми гораздо легче верит, а я не такая», — сказала она. «Я всегда больше доверяла фактам, записям и веским доказательствам, хотя к паранормальным явлениям не особо применимо словосочетание «веское доказательство». Обычно мы брались за дело, я быстро рассказывала историю, и мы обсуждали проблему конкретного дома. Затем, исходя из этого, эми объясняла, какую технику мы используем и для чего. Я присоединилась к шоу, когда оно было на пике своей популярности. Когда его транслировали по телевидению, люди неукоснительно смотрели шоу каждую среду в 21.00. Каждую серию смотрели в среднем почти 3 миллиона зрителей, и у шоу был неизменно высокий рейтинг. Люди часами стояли в очереди, чтобы получить автографы команды по следам призраков на мероприятиях. Никто тогда не знал, кто я такая. Находясь на шоу с этими ребятами на первых делах, я увидела, что к ним относятся как к рок-звездам. Мы разгружали оборудование в отеле, и люди подбегали и кричали от восторга, потому что увидели их. И я просто подумала, во что я вляпалась. Я снялась в семи сезонах «По следам призраков» в 119 сериях. Это были безумные поездки. Мы без сна исследовали всю ночь, дальше спали весь день, а потом повторяли все заново. Я всегда говорю людям, что разъезды с T.A.P.S. были похожи на гастроли с музыкальной группой, только без секса, наркотиков и рок-н-ролла. Если бы я не сказала «да» и не воспользовалась этой сумасшедшей возможностью, сейчас, вероятно, жила бы в Северной Калифорнии и занималась любимой охотой на призраков в свободное время. Думаю, я решилась на этот важный шаг, потому что настало идеальное время уйти от своего прошлого в сакрамента и начать новую главу в своей жизни. Но я никогда не делала это с целью прославиться или чтобы блистать на телевидении. Меня заставляют задуматься видео с людьми, совершающими опасные поступки. Например, попытки изгнания нечистой силы или призыв дьявола. Они играют с вещами, которых не понимают. Похоже, они делают это, чтобы получить свои 15 минут славы, но эти действия могут иметь очень опасные последствия. Большую часть времени на шоу было здорово, но иногда бывало довольно нервно. В команде чувствовалось явное напряжение, время от времени возникали внутренние распри, в основном из-за того, что члены команды пытались защитить свой статус и заявить о своей значимости. Также звучали постоянные угрозы, что меня уволят. Но чем больше в мою сторону шло негатива, тем больше это разжигало желание продолжать. «Это странная обстановка. Все работают вместе и в основном так же живут», — говорила Крис. Так и было в полном смысле этого слова. Мы с ней читали слишком много критики о нас в интернете и принимали это близко к сердцу. Сейчас я уже привыкла к тому, что люди... Скажем так, не очень добрые в интернете. Но тогда мы относились ко всему очень серьезно. Хотя было так много хороших людей, которые говорили о нас и шоу «Много приятного», мы прислушивались к негативному больше, чем к положительному. Это одна из причин, почему я никогда не могу дать хороший ответ, когда меня спрашивают, как стать профессиональным исследователем. Есть, может быть, несколько десятков таких, как мы, для кого это — работа с полной занятостью. Я слышу еще от большего количества людей на любой встрече с публикой, что они хотят иметь такую же работу, как у меня. Особенно часто я слышу это от подростков, мечтающих стать настоящими охотниками за привидениями. Хотелось бы мне, чтобы у меня был действенный способ помочь им влиться в такую жизнь — Но мне пришлось годами очень-очень усердно работать и постоянно слышать практически от каждого в моем окружении, что я сумасшедшая, прежде чем чего-то добиться. И даже сейчас я не знаю, навсегда ли это. Вот почему я всегда повторяю, что это больше хобби, чем работа. Если вам действительно повезет, то вы найдете работу. Но, скажу честно, у вас должен быть запасной план. Команда TAPS не давала мне расслабиться, это точно. Но хорошее всегда перевешивало плохое. Я невероятно благодарна за предоставленную мне возможность и до сих пор поддерживаю связь со многими из ребят. Мы прошли вместе долгий путь и добились многого. Крис по-прежнему моя лучшая подруга. Она самый преданный человек из всех и самый искренний житель Новой Англии, которого можно найти. Она ушла в Ghost Hunters International. После того, как «По следам призраков» закончилась в 2016 году, Грант возобновил шоу на новом канале, а Джей, Стив и Дэйв Танго перешли в нацию призраков. Ghost Nation. Когда Адам начал работать в шоу в 2010 году, перейдя из Академии охотников за привидениями, мы сразу же поладили. Не было ни соперничества, ни напряжения которые я испытывала с другими. Мы просто оставались сами собой и ни о чем другом не беспокоились. В один год мы были в разъездах на протяжении 300 дней. В рамках каждого эпизода мы провели как минимум два исследования, так что речь идет о сотнях расследований за многие годы. И каждый раз, когда мы находили доказательства присутствия сверхъестественного, самым распространенным полученным ЭГФ был Помогите мне. Сотни раз мне приходилось уходить от духов, которые нуждались в помощи. Но я не могла им ее оказать, поскольку я сдвинула фокус своих исследований на выяснение, почему, а не только что, то попадало в ситуации, когда призракам требовалась помощь. Они не знали, где находятся, или что с ними случилось. Иногда им требовалась помощь с незаконченными делами, Иногда они просто хотели, чтобы о них не забывали. Но тогда я слышала плач духов, а времени помочь им не было. У нас был четкий график и рейсы на самолеты до следующего места. Вот тогда я действительно начала менять приоритеты. Нельзя их было так оставлять, как медсестер в Вейверли-Хиллз. Тот день разбил мне и Адаму сердце. Вот почему, в конце концов, мы оба подумали, что нам пойдет на пользу вместе уйти из шоу и найти свой собственный путь в области паранормального. Пришло время применить нашу философию на практике. Призраки отеля Билтмор В начале работы с командой по следам призраков я заселилась в отель Providence Билтмор, который сейчас называется Graduate Providence в штате Рот-Айленд. Мы приехали туда для нового эпизода, мне дали ключ на стойке регистрации, и носильщик отнес мой огромный багаж, потому что я была в дороге уже в течение четырех недель. Мы поднялись к моему номеру и попробовали открыть дверь ключом. Это сработало, но засов был заблокирован изнутри. Мы попробовали еще пару раз, но ничего не произошло. Носильщик пробормотал что-то вроде «Хм, странно». Мы постучали, но внутри никого не было. Носильщик спустился вниз за отмычкой. Я стояла у двери, ожидая его возвращения, когда вдруг услышала, как в номере зазвонил телефон. Он просто звонил, звонил и звонил. Носильщик вернулся нескоро, сказав, что не смог найти парня из обслуживающего персонала с отмычкой. Я слышала, как туда звонили много раз, чтобы узнать, есть ли там кто-нибудь. «Я никому не говорил, что произошло», — ответил он. Я никого не звал. «Что?» Носильщик сказал, что пойдет поищет еще кого-нибудь. Но я отговорила его, предложив попробовать моим ключом. На этот раз ключ сработал. Мы открыли дверь и не могли поверить в увиденное. Все ящики были выдвинуты. В комоде, в тумбочке, везде. Дверь шкафа была распахнута настежь Это было так странно. Мы оба пытались открыть эту дверь. Он посмотрел на меня, бледный, как привидение. Он видел засов. Мы оба видели. Мы толкали дверь, и засов ее останавливал. Мне не терпелось пожить там следующие полторы недели. После этого ничего не происходило, но это определенно было приятным чувством. Когда призраки так передвигают мебель, Я думаю, что это просто знак, способ передать «Эй, мы здесь», просто чтобы ты знала. Я бы сделала именно так. Можете себе представить, как в фильме «Полтергейст» все эти стулья, сложенные друг на друга, вещи, которые не должны стоять в стороне, забытые и заброшенные. Это же такой ясный сигнал, что невидимое вам на самом деле там. И вы думаете... Я знаю, что этого не делал, но не я. На самом деле я все время оставляю шкафчики открытыми. Это сводит людей с ума.